Глава 10 Опали листья, пришла настоящая зима. В боевых операциях настало сезонное затишье. Реки замерзли, а биосырье собирали в теплый сезон. И что такое думать, Джим ощутил во всей полноте. Он мог бездумно таращиться в пространство и чувствовать, как в мозгу происходят некие таинственные интенсивные процессы. Джиму не нравилось, что кто-то тащит на себя его силы и на зло тоже чего-нибудь себе думал. Джим стал больше кушать, температура тела поднялась на градус, и он ощущал, что это что-то ненормальное. Жора резко снижал активность, только когда Джим с Алисой э, делали это. Причем от Жоры тут ничего не зависело, работал древний инстинкт высшего приоритета. Жора говорил, что никогда не нанесет организму Джима вреда, симбионт сам заинтересован, чтобы его носитель прожил дольше. Просто Джиму нужно привыкать к возросшей мозговой активности, любые изменения в теле несут болезненные ощущения. Однако в активности Жоры нашлись и свои плюсы. Так еще осенью окрестные племена Итыиху на базе в поселке соплеменников выстроили большие подворья, представительства. Блин, через всю базу единороги тащили для построек бревна. Вообще, вождей никто специально не приглашал, и они без разрешения никогда б на базе не поселились, а спрашивать позволение им положение не позволяло. Но в селе на базе ведь жили их родственники, вожди просто навестили родню. Кстати, у ТЫХу нет понятия «дальняя родня», и кто кому кем приходится, у них лучше не спрашивать. Если попытаться это понять, велика возможность получить тяжелые психические последствия. Вот кроме подворий представительств, вожди повелели возвести здание совета. Первым делом показали Алисе, а потом через нее пригласили на заседание Джима и кого он еще возьмет. Джим позвал Алису и Йоахима Беру. Их провели в высокое бревенчатое здание со строверхой крышей. У входа парами стояли воины и тыху с автоматами. Джим подумал еще, что нужна обязательно пара автоматчиков от Яши, ведь он тоже как бы вождь. Они зашли в единственную комнату. Джим с удовольствием отметил, что пол застелен досками. Вдоль бревенчатых стен установили широкие лавки, и на них восседали иху в замшевой своей одежде, обутые в мягкие туфли и с султанами перьев на головах. В центре помещения устроили очаг, и там пылал костер. Рядом с очагом сложили дрова в небольшую поленницу. Дым поднимался к высокому потолку шатром, где улавливался скрытыми вытягивающими устройствами. Гарь в воздухе не висела слоями. Еще для освещения в подставках на стенах воткнули зажженные факелы. И никакого намека на какой-нибудь стол. «Кого-то кормить здесь точно не планируется», — подумал Джим, и принялся разглядывать лица вождей. Вообще, местные долго были для него на одно лицо. Да вот на полигоне пришлось общаться. Жора включил функцию распознавания лиц, на каждую морду давал справку, и Джим постепенно начал разбираться, запоминал их невозможные имена, истории получения имен, прогресс парней на базе Яши. Правда, воины на полигоне почти не говорили, а почтительно слушали Джима. Причем избытком субординации тут и не пахло. Эти же ребята дрались против Джима, как бешеные в учебных схватках. Алиса потом сказала, то, что воина Этеиху побил человек, — несмываемое пятно позора на всю жизнь. Ребят извиняло только то, что Джим не совсем человек, а целый Яша. Он не проигрывает никому и никогда. За этим следят воинские боги. Парни могли гордиться, что видели его лично и даже получили от него по морде. Такое не распространялось на других человеческих инструкторов, но они же на спарринге против Этериху выходили исключительно в экзоскелетах, а это меняло все. Но бог с воинами, они просто молча дрались, как бешеные, и плевать им, что Джим без экзоскелета. За него ведь и так воинские боги. какой ему еще экзоскелет? А вот вожди их ничегошеньки об искусственном интеллекте не знали, но говорили так, что ИИ не помешал бы и Жоре. Ну, вожди же, по определению, самые умные среди и без того смышленых — и иху. Эти инопланетяне выходили в центр, в пояс кланялись очагу, подкладывали дров и говорили собранию речи. Жора, сказанное, пытался в режиме реального времени разложить голосом в мозгу Джима, сбивался, и каждый раз получалось простыня мелким шрифтом. Важно ведь не сколько то, что сказано, а кто и что говорил ранее, кто при этом присутствует и какие выбраны выражения. Ораторы ссылались на древние легенды, исторические случаи, какие-то войны, охоты и битвы, роль в них участников совещания, короче, ум за разум или, черти что, избоку бантик. Да ладно искусственный интеллект Джора, Алиса, сказанная, пыталась в полголоса переводить Юахиму. В перевод не вошло и 15%, хотя суть она передала верно. Вожди приветствовали собрание, одобряли идею создать совет, где они будут регулярно общаться по важным вопросам, и особенно им нравилось, что Яша сразу откликнулся на приглашение. Джим говорил последним, что в данном случае являлось знаком уважения. Джим вспомнил древнюю мудрость. «Пусть слова ваши будут просты», и передрал перевод Алисы. Он, как все, вышел в центр, поклонился огню, подбросил дров и сказал на языке Итыиху «Рад видеть великих вождей. Приветствую ваше решение создать постоянный совет, мне очень важно знать ваше мнение. И для меня большая честь, что вы выбрали для совета эту землю. Приложу все силы, чтобы оправдать». На этом, собственно, повестку первого собрания исчерпали, о чем и сказал, поднявшись с лавки, один из Итыиху. Джим, Алиса и Юахим Берроу пошли на выход. Дома Джим спросил у Алисы, как ты их выбирают ведущего собрания. Она ответила, что это, как правило, переговорщик, если обсуждается серьезный вопрос, а не ритуальный, как сегодня. Когда дело формальное, ведет собрание кто-нибудь из вождей. Начали список со слабейших племен. Самые уважаемые тыиху не просто так считают, что до них дело не дойдет никогда. У них 101 способ уклониться от этой сомнительной чести. Джим, например, точно никогда не станет вести заседание. Ну а коль вопрос серьезный, сначала проводятся вдумчивые закулисные переговоры, которые обычно ведут старшие сыновья вождей и шаманы. Говорят, лично с каждым ждут, когда партнер спросит папу и передаст его мнение. Когда вожди приходят к некоему общему решению, обсуждают кандидатуру ведущего. Назначают опытного шамана. Тут от него многое зависит, ведь ему предстоит разговаривать с Яша, а он вообще не Итыху. Мудрость его непостижима, а в руках невообразимая, почти божественная мощь. «То есть меня эти инопланетяне каждый раз без подготовки могут обмануть?» — воскликнул Джим. «Почему же без подготовки?» — весело сказала Алиса. «Это их у всерьез считают, что я могу на тебя влиять, и со мной тоже ведут тайные переговоры». «Да что же не просто со мной?» — удивился Джим. «Ты для них почти мистическое существо», — серьезно сказала Алиса. «Ты должен быть равно удален от всех». «За попытку приблизиться наглеца ждет страшная кара. Яша, в их понимании, это беспощадная справедливость. Никому никаких предпочтений». «Ну, они слишком сгущают», — смущенно проговорил Джим. «Тебя я люблю и буду любить любую». Алиса взяла Джим за голову и поцеловала. Ему всегда нравилось с ней целоваться, и он обнял девушку. Она вдруг оторвалась от него и страстно прошептала. «Меня любят страшный бог, это эху, это сказка, пошли в спальню». Джим охотно подхватил ее на руки и понес, думая в смущении, что она тоже как-то не так к нему относится. Наверное, что-то профессиональное. Джим не понял сначала, насколько все серьезно. Он продолжал работать с людьми, и Тейху на полигоне отрабатывали взаимодействие. С Алисой общался вечерами. Она и сказала однажды, что вожди обсуждают вопрос о земле. Спрингфилд и обе базы Яшинах расположились на территории трех сильнейших племен Итыиху, но тут возражений быть не может. Земля вождями передана Яше в дар навсегда в благодарность за развивающее общение. Однако оно совсем не касается участков старателей. Итыиху и сами бы могли добывать там самородное золото. Раньше местные на людей почти не нападали, так как у бойцов-старателей было преимущество в вооружении. Потом Итыиху не хотели злить Яшу. «Но что думали сами люди? Они сюда приперлись и делают что нравится, наплевав на мнение аборигенов. Люди действительно считают и ты их животными?» «Джим, конечно, не считал, но ведь из ситуации просто нет хорошего выхода. Многие старатели покупали участки у старых владельцев, а теперь к ним придут и предложат заплатить еще раз. И кто, господи, какие-то туземцы?» Алиса сказала, что это проверка Джима, считает ли он ИТИХу дикарями, чье мнение никогда не заботило джентльменов. Их всегда уничтожали или обманывали, чтобы потом обязательно уничтожить. Старатели попробуют сопротивляться, и Джим просто должен вести против них солдат. Просто потому, что если он попытается хотя бы устраниться, вожди ИТИХу никогда не будут верить его словам. Любое сотрудничество с ними станет невозможным, и рано или поздно начнется с аборигенами открытая война. Алиса она Джима не давила, говорила, что он должен принять решение исключительно сам. Джим терзался еще больше. С одной стороны, старатели — они основы и начало всего. Без них никогда бы не возникли фактории и не понадобились бы отношения с ИТИХу. Но с другой -то стороны, его Алиса... Если Джим не встанет за это иху, разрыв с Алисой неизбежен, ведь общение с аборигенами — ее профессия, ее жизнь с раннего детства. Хуже всего, что Алиса это понимает и не хочет заставлять Джима сделать нужный ей выбор. Не хочет, чтобы он думал, будто предал людей под ее давлением. Зачем ей размазня, кто ради бабы переступит через себя? Джим сообразил, что решать ему все равно придется, и затягивать с этим нельзя. Вожди не могут ждать очень долго. Он поступил, как всегда в подобных ситуациях, позвонил Юахиму Беру. Бэроу выбрал время, приехал на полигон и вызвал Джима. Он велел заместителю пока продолжать без него и направился к КПП. Джим поздоровался с Беру и сразу перешел к делу. Прямо и просто спросил, что думают в штабе о желании Тыху установить формальные права собственности на землю. Они прогрессируют по плану, даже с небольшим опережением. — спокойно ответил Юахин. — Земельные законы — вообще основа делового права. Этеиху уже чувствуют потребность в праве, только не все еще осознают. — Я спрашиваю, что мне-то делать? — повысил голос Джим. — Я же должен выступить против людей, чтобы Этеиху и дальше прогрессировали. — Тут практически выбор без выбора, — серьезно сказал Бэрроу. — Местные могут быстро прогрессировать при помощи людей, и у людей будут шансы остаться на равенте. «Или люди будут стараться затормозить прогресс Итыиху, и нас, в конце концов, вышвырнут с планеты поголовно». «Но все ведь равно выступить с оружием против людей как-то... неправильно», — проговорил Джим. «Ой, ну а с кем ты воевал все время?» — весело воскликнул Юахем Берл. «Так они же причиняли нам вред. Мы защищали свои интересы», — горячо возразил Джим. «А теперь в наших интересах развивать сотрудничество с ИТИХу», — важно проговорил мастер и кто-то своими действиями вредит нашим интересам». Джим нахмурился и поджал губы, и недовольно проворчал. «Это вообще теория, а нам предлагается нападать на старателей, которые приносят нам практические деньги». «А почему мы иху вдруг захотели их участки?» насмешливо спросил Бэрл. «Местные тоже будут мыть самородное золото и потащить его в фактории. И им не нужны кредиты, местные охотники берут оружие и патроны». У «Уэтэиху получится даже больше намыть. Ребята сильные, выносливые, неприхотливые». Он перешел на задумчивый тон. «И знаешь, сотрудничество — это максимальное использование преимуществ каждого на общее благо, то есть разделение труда. Для Уэтэиху Равента — родной мир, они лучше людей везде, где много физического труда». Зато у людей множество знаний и навыков, на получение которых иху потребуется десятилетие. Да и потом не факт, что местные смогут людей превзойти». «То есть штаб считает, что я должен вести отряды ИТИХУ против старателей?» — угрюмо спросил Джим. «Это просто мнение. Никто тебе не приказывает», — душевно сказал Юахим. «Никто за тебя не возьмет ответственность. Это только твое решение». Джим мрачно покивал и вернулся на полигон к занятиям. Он во время тренировок был даже для него немногословным, о чем-то думал. Вечером дома Джим сказал Алисе, что он готов поддержать вождей и поведет солдат против непонятливых старателей. Только ему оно очень непросто психологически, так он надеется, что мудрые вожди придумают, чем племена частично компенсируют его переживания. Полностью возместить, пусть даже не пытаются, настолько глубока его скорбь. Джим на другой уже день, когда занимался на полигоне, получил от Бэру письмо, в котором излагалась позиция штаба. Джим хмыкнул. «Интересно, кого Алиса считает мудрыми вождями? Похоже, деятели штаба идут на первом месте. Штабные предлагали идею Этеиху развить, чтобы земля относилась не к племенам целиком, а принадлежала бы конкретным лицам, возможно, что в племена и не входящим. Земельные же споры будет вести особый совет» он будет фиксировать имущественные права конкретных лиц на некую территорию и должен назначать специальных судей. Их решение пока предлагается признать окончательным. Ясно, что решениями судей многие будут недовольны, некоторые станут элементарно брать взятки. Это их упримутся, думать, что с этим делать, придумают в дальнейшем прецеденты адвокатов, суды высшей инстанции и ничего не добьются. А без лирики судебная система должна с чего-нибудь начинаться. Дальше аборигены будут развиваться сами. Судиться — очень увлекательное занятие. Лучше пусть местные судятся, а не воюют. Джим закрыл письмо и без задних мыслей вернулся к тренировкам. У ребят стало многое получаться. Многие курсанты смогли пройти профессиональную полосу препятствий и дошли до финального испытания — простоять две минуты спарринга против инструктора. Само собой, инструктором часто был сам Джим лично. Вечером дома Алиса передала приглашение на совещание вождей, которое состоится завтра с утра в доме Советов. Джим пришел к девяти часам с ней и традиционно взял Юахима Бэру. Они вошли в здание Совета, поклонились уже пылающему в очаге костру и в молчании прошли к свободным местам на лавке. Встал и с перьями высшего шамана, приветствовал Яшу и спросил, желает ли он выслушать вождей по очень важному делу. Джим с серьезным лицом кивнул. Шаман дал слово первому оратору. «Этыху традиционно выходили к очагу, кланялись огню, подкладывали дров и говорили речи. Как у них заведено, начали издалека. Племена издревле воевали за территорию, и в тех войнах покрыли себя славой многие древние воины, а о них слагаются песни и сказания». Песни и сказания часто приводились полностью, порой подпевали всем собранием. Но однажды пришли развалиции, и тыху немного растерялись. С одной стороны, это просто нашествие странных зверей, их следовало тупо истреблять. Однако люди автоматическим оружием быстро донесли, что они, может, и звери, но тоже разумные. То есть это неведомое ранее племя. Шаманы попробовали установить какой-то контакт и преуспели. К счастью, не все разовалицы оказались зверями. Они заняли какие-то земли, но расширяли владение медленно и еще медленнее увеличивались в числе. Упииху решили их не трогать, принять как неизбежные в жизни трудности. С развитием контактов шаманы сумели извлечь для себя значительную пользу, и племенам тоже доставалось немало, так что трудности стали восприниматься как неизбежная расплата за ряд существенных преимуществ. Этыиху стали получать от развалицах волшебные лекарства, чудесное оружие, авторитет шаманов в племенах значительно вырос, и на них возложили ответственность за общение с пришельцами. Обиталище развалицах, и они сами стали запретными для Этыыху. И вот настало счастливое сегодня. У развалицах появился великий вождь Яша. Он заключил с великими вождями Тыху союзный договор как с равными. Объявил, что развалицы не какие-то там мистические существа, а такой же народ. Теперь общение перешло на новый уровень. Роль шаманов перестала быть исключительной. Вожди говорят прямо с Яшей, и очень этому рады. Вожди должны сказать, что развалиции, как нормальное племя, а не как какие-то убуги, должны уважать обычаи Итыыху. Земля под поселок и базы официально изымается из ведения шаманов. Отныне это не резервации, а дар лично Яше. К этим землям у вождей вопросов нет. Однако развалиции заняли обширные площади вне этих поселений и должны их передать племенам, исконным владельцам. Великие вожди понимают, что яше трудно говорить об этом с соплеменниками, и пока от него просят лишь принципиального согласия. Джим на этом месте понял, что собравшиеся ждут его ответа. Он вышел к очагу, поклонился огню, подбросил дровишек и заговорил. Желание Утыыху, чтобы уважались их обычаи, законно, однако у людей тоже есть обычаи, и они настаивают на почтительном отношении». Так, у людей землей владеют конкретные лица. Общественное владение редко и вынуждено. Люди могут передать права другим лицам за плату, в дар или по наследству. Все мы, к сожалению, смертны. Владеют землей племена Этиху сообща? Такое людям не подходит категорически. Они не смогут жить по таким правилам. Придется Этиху в чем-то изменить уклад. Пусть они назначают собственников. Взятые силы земли станут принадлежать вождям. Пахари и скотоводы пускай владеют пашнями и лугами. Как понял Джим, речь идет о старателях. Они считают свои участки своей собственностью. Так оно и есть по законам далекого ликуса, но Яшинам те законы пополам, они бандиты и устанавливают свои правила. А по правилам разбойников только то может считаться твоим, что ты в состоянии защитить. Яша официально заявляет, что его люди не будут сражаться. За земли старателей пусть попробуют защищаться сами. Однако он просит великих вождей сразу не начинать со старателями войну. Нужно каждому сделать вежливое предложение, дать продолжительный льготный период аренды и назначить не очень высокую плату. Также крайне желательно возможность выкупа у племен своих участков по льготной цене. «А против тупых и упертых я лично поведу солдат», — твердо сказал Джим. И Теиху взяли паузу для обдумывания. Встал шаман-переговорщик и сказал. Отрадно, что ты желаешь, чтобы развалиться и иху жили по одним правилам. Мы, в принципе, с тобой согласны, но ты предлагаешь сильно затянуть дело. Им кто-то должен заниматься, слать гонцов, вести переговоры, записывать участки. Что ты предлагаешь? Назначьте земельный комитет совета и все поручите ему. Пусть его глава называется судьей и решает споры». Ему и будут приносить сведения о землях и их владельцах, — проговорил Джим. Выберите между собой, меня этим грузить не надо. Разовалицы предоставят судье любую помощь и отрядят ему советников, он, Алису спросите. Я же лично гарантирую, что встану всей силой на защиту прав союзников, чего жду я от них. Это их снова задумались. Только что Яша выразил готовность вооруженной силой защищать их имущество и к тому же призвал вождей. Можно убить владельцев, теоретически можно вырезать под корень какое-то племя, но сделать такое с союзом племен, в который входит Яша, нереально. Уже эти слова Яшии делали права собственности на землю не просто абстракцией, наполняли их реальными гарантиями. И что Яша хочет взамен, чтобы землей владели конкретные лица? Оно и так нравится вождям. «Ну, льготы старателям нравятся гораздо меньше, но Яша ведь даже с льготами согласен на возвращение золотоносных участков племенам. А по новым правилам владельцами станут вожди лично», — заговорил шаман-переговорщик. «Жаль, что не постичь мне всей мудрости Яши. Но и того, что постиг, мне пока достаточно. Думаю, вожди сегодня же начнут обсуждать комитет по земле и кандидатуру его главы». Вожди по очереди выходили к очагу, кланялись огню, подкладывали дров и обращались к собранию со словами в поддержку предложений Джима. Последним вышел он сам, тоже поклонился очагу, подбросил дров и сказал. «Вот и хорошо, вот и славно. Зовите, если что». И вышел из здания. За ним вышли Алиса и Берл. Юахим проговорил. «Ты молодец, Джим, и ты их уприняли все пункты». Да куда понеделись, хмыкнула Алиса. Они все поняли, редкие же умники. Алиса на своем внедорожнике подвезла Джима до полигона и вернулась на службу. Он продолжил обычные свои занятия, а когда прибыл домой, Алиса рассказала, какие это их у умники. Не выходя из зала совета, они назначили старшего сына вождя сильнейшего племени главой нового комитета, а сыновей вождей двух идущих за первым племен его заместителями. Глава комитета получил право созывать советы и просить солдат для решения вопросов, с которыми комитет не может справиться. Для ведения всего производства обратились к Алисе, и она озадачила подчиненный ей отдел штаба. Умники ты иху, ни у кого не спрашивая, по памяти назвали имена старателей, к которым есть претензии. Алиса всех записала. Далее просто зашла на сайт Мэри Спрингфилда и ознакомилась подробнее. Штаб нанял юридическую фирму, к старателям придут нормальные человеческие стряпчие. Сколько старателей продавали золото Яшинам, известно, так льготная аренда всего четверть от добычи. Выкуп возможен за золото, что добывается за пять лет. Причем и их не интересуют кредитки, только само золото или эквивалентное ему количество патронов. Еще через три дня Алиса со смехом рассказывала, что старатели подали на Яшинах в суд за вымогательство прямо в Спрингфилде. Лично сама на бумаге с претензией написала от Яшинах, что по данному делу суд может идти в жопу. А по телефону главе суда сказала, что Яшины придут в Спрингфилд на роботах, если те и дальше будут их раздражать, ссылаясь на законы далекого и беспомощного Ликуса. «Они живут на земле и ты тут правит совет вождей племен. Точка». Еще через неделю она серьезно передала Джиму приглашение на совет. Он пришел с Алисой и Бероу, и ему после обязательных вступлений сказали, что старатели в большинстве не дали никакого ответа, а отдельные типы послали грязных аборигенов в жопу. Сами старатели, пока зима, живут в Спрингфилде, его трогать нецелесообразно. Можно ведь просто занять их участки. Подробнее о целях доложил Бэрроу. Джим велел собираться отряду Этиху, что тренировал все время, и четырем человеческим инструкторам в чине сержантов. Этиху выдали длинные узкие палки для бега по снегу. Жора нашел земной аналог — лыжи. Люди полдня на них побегали и вполне освоились. Вышли из базы на обычную солдатскую работу, запасы тащили в рюкзаках. В этот раз экзоскелеты надели все, даже Джим. Старатели люди не бедные, но куда им до нелегальных добытчиков? Отправились простой пехотой, а то прогон роботов слишком дорогой. Этыыху в лесу работали как опытные охотники. По поведению птиц заметили наблюдателя, вовремя предупредили о засаде. Человеческие сержанты запустили разведывательные дроны. Далее боем фактически руководил Жора. Джин только схватывал его решение на лету и передавал бойцам. Это их вполне освоили экипировку, и что «шапка разговаривает» их не смущало. Джим, как опытный солдат, поражал цели из автомата, кидал гранаты, совершал маневры, прикрывал своих огнем, делал обычную работу. И плевать ему стало, что он убивает каких-то людей. Приказ ясный, вся охрана под ноль, трупы снять на видео и выложить в сеть. Обычный бандитский почерк. Закончили с первыми, на другой день пошли к следующим. Старатели, может, и передумали, но те, кто послал Яшина в жопу, жить не должны. Охранников ликвидировали на участках, самими старателями в Спрингфилде занимались другие специалисты. На третий день от визита на первый участок старатели массово выразили готовность к сотрудничеству. Они в большинстве соглашались на льготную аренду, купить патронов для выкупа смогли единицы. Среди зимы на участках прибыли рабочие в экзоскелетах. Они ломали речной лед и черпали грунт со дна. Хоть зимняя добыча и требует дополнительной энергии, арендную плату не отменяли. И не все покупать батареи. Зря, что ли, кругом растет столько деревьев. Пусть оно и вредно для экологии, и тыиху про нее еще не проходили.